— А ты из группы иду и к ней на квартиру. Он заглянул в личное дело. — Абаленский переулок, дом 9, квартира 36, это в хомовниках. Ну, ребята найдут. Обыск, засада, все как положено. Он поднялся и подал знак сотрудницам. Тервком поставили арестованную на ноги. Лицо у вас, сэр, пошло красными пятнами. Она облизала пересохшие губы и вдруг хрипло сказала. — Не надо в спецлабораторию, я расскажу.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 Он прожженно взглянул на старшего майора и понял октябрьские того же мнения. Как же так? Получается, все эти четыре недели Егор принимал за важного немецкого агента мелкую предательницу. Петракович, похоже, и в самом деле приняла решение. Голос стал твердым, плечи расправились, и взгляд стал не ускользающим, а прямым, глаза в глаза. Вот это разговор. — подобрел Тябский. Если поможешь нам взять вас, сыра, еще поживешь. Женщина ты молодая, умирать тебе... На столе зазвонил один из телефонов. Не договорив, шеф быстро схватил трубку.